Вечерний сад был тих и пуст. Скамейки, где во время официальной части церемонии сидели гости, давно перенесли к столам, а красную дорожку, скотав, убрали в кладовую. От украшений остались лишь нитки бусин на ветках аккуратно подстриженных кустов и обвившие колонны беседки белые ленты, отливавшие в полумраке серебристо-синим светом. Облокотившись на мраморные перила, я, затаив дыхание, Смотрела, как мерцают в недостижимой вышине крохотные яркие звезды. В середине весны нередко случались звездопады, и почему-то именно сейчас мне хотелось увидеть хотя бы одну падающую звезду. Загадать желание, чтобы возникшая в моем воображении картина однажды стала явью. Увидеть Майло под руку с нашей дочерью. Что-то коснулось моих плеч. Я вздрогнула, оборачиваясь, и оказалась в кольце сильных рук. Супруг обнял меня, накинул на спину только что снятый пиджак. «Опять смерзнешь», — укоризненно прошептал он, расправляя плотную ткань, все еще хранящую тепло его тела и едва уловимый, сводящий с ума терпкий мужской запах. «Майло!» — бессильно выдохнула я, прижимаясь щекой к его груди. Он обнял меня бережно и нежно, скользнул рукой по спине. Сердце, до краев переполненное смесью горько-сладких чувств, сжалось. Воздух вырвался из груди с тихим всхлипом. Глаза защипало. «Фаринта?» — в голосе супруга послышалась тревога. «Ты плачешь? Ну что ты...» «Я...» — я моргнула, чтобы прогнать неуместную предательскую влагу. Мне, кстати, вспомнились ярмарка и общение, данное Майлу. Больше никаких слез. Всего два месяца назад я также стояла под бескрайним небом, укрытая от зимнего холода теплым плащом, и никак не решалась прикоснуться к руке супруга. А месяц спустя встречала ночь в тихой и сонной Легранце на широком балконе родового дома семейства Кастанелло и тоже не нашла в себе смелости, чтобы сделать единственный крохотный, но такой важный шаг. Тогда я не понимала, что ждать неизвестного, правильного момента, удачного стечения обстоятельств, взаимного порыва — всё равно, что до утра вглядываться в небо в надежде загадать желание на падающую звезду. А ночь, тихая, звёздная, полная неизъяснимой неги, не будет длиться вечно. Мы без того потеряли слишком много времени. Я медленно подняла голову от плотного сукна жилета и взглянула в серые глаза мужчины, которому отдала свое сердце. я... Фаринт, милая, что случилось? Теплые пальцы коснулись щеки, смахивая одинокую слезинку. Майло смотрел на меня недоуменно, взволнованно, но вместе с тем в глубине темных зрачков я прочла скрытые, приглушенные разумом чувства. Настоящие! Искренне, живые, и решилась — «Я люблю тебя», — прошептала и, привстав на цыпочки, приникла к его губам.